Глава 7. Труп в коттедже. Посёлок Маяк, которым Катя прежде никогда не интересовалась, так как он ни разу не попадал на страницы криминальных сводок, оказался местом приятным для взора. Чувствовалось, что многое тут построено в последние десятилетия и с чисто европейским комфортом. Следовательно, и люди здесь проживали не бедные. Катя, пока ехали по Ярославскому шоссе, сверилась с навигатором. Что хоть за район такой? Железнодорожная станция 32 км. Следующая Каблуково. А вокруг в полях пригородные новостройки, кондоминиумы и коттеджные посёлки. Небольшие рощи, придорожные супермаркеты и торговые молы. Один из экспертов-криминалистов сообщил, что в этих местах лишь две достопримечательности: живописная речка Соловьёвка около маяка, да женский Высококисарийский монастырь находящийся в процессе реставрации. Катя пропустила это замечание мимо ушей, не до достопримечательностей сейчас. Дело какое-то, кажется, мутное. В отличие от поселков кондоминиумов в чистом поле, маяк утопал в зелени солидных участков. На въезде стояли патрульные машины ГИБДД. Инспектор указал улицу, вон туда, к тому коттеджу. Улицу успели перегородить полицейской лентой. Катя вместе с экспертами пошла к дому пешком, оглядывая окрестности. Заборы и ворота тут не глухие, а очень изящные. Какие-то участки великолепно ухожены, со стриженным осенним газоном. Другие запущены. полые листья, разрушившиеся кусты. Осень в Подмосковье яркая и умиротворяющая. Кругом очень тихо. «Вы мне тут не указывайте, пожалуйста. Я сам знаю, как надо работать по таким делам». Раскатистый баритон эксперта Сивакова Катя узнала бы из тысячи. Он с кем-то громко спорил в открытых дверях двухэтажного кирпичного коттеджа. Катя очутилась во дворе, обратила внимание на распахнутую Насте шкалитку, в которую входили сотрудники полиции. Дорожка вся в палых листьях. Двое экспертов сразу же приступили к её осмотру. Следователь Андрей Страшилин – это который не подарок. Это видно с ним, скандалит Сиваков. Катя прислушалась. «Ну-ну, Сивакову палец в рот не клади. При нём сам полковник Гущин, шеф криминального отдела, кроткий, как ягнёнок». «Ах, как не хватает сейчас тут полковника Гущина. Как назло в отпуске. А этот страшилин. Надо же, фамилия какая». Катя морально готовила себя к чему угодно. После того, как замначальника главка попросил её удерживать следователя профи от пьянства, она ожидала увидеть этакого Бармалея, хриплого, небритого, разухабистого грубияна с полицейской портупеей под мышкой и с сивушным амбре. Эксперт Сиваков скрылся в доме. Катя чуть чуть помедлила, собираясь с духом. «Сначала осмотрим коттедж снаружи. Очень хороший, просторный, двухэтажный, с террасой и большим окном. Крытый металлочерепицей. Входная дверь массивная, со множеством замков. Сейчас она, как и калитка, распахнута стеж. Катя оглядела дверь и притолоком, вроде никаких явных признаков взлома. Впрочем, она же не эксперт, могли и ключ подобрать. «Вы чего здесь высматриваете, девушка?» Катя обернулась. Перед ней стоял руки в боки этим фертом, высокий, массивный, темноволосый, очень полный, почти квадратный мужчина в сером костюме при галстуке и расстёгнутом бежевом плаще. На вид лет 40, хотя полнота могла его и старить лицо с резкими волевыми чертами, однако с двойным подбородком. На переносице красовались очки в массивной тёмной оправе. И вообще весь вид этого типа был совсем не полицейский, не следовательский. Так выглядят юристы по корпоративному праву или сотрудники банков. Типичнейшие раскормленные яппи. Во всём облике этакая полнейшая консервативность им – склонность к весьма правильному, размеренному, чуть ли не лениво расслабленному образу жизни. Таким Катя впервые увидела Андрея Аркадьевича Страшилина. «Я смотрю, нет ли следов взлома. Их нет. Что дальше?» Капитан Екатерина Петровская прибыла по распоряжению руководства главка оказывать помощь и содействие оперативной группе в деле информационного сопровождения расследования и... А, это вы... Славка по телефону промямлил что-то нечленораздельное, что спеца пришлёт, который умеет работать там со всякими разными. «Славка — это так именовался замначальника главка?» Катя выпрямилась. «Ну да, тот тоже обмолвился, что они были друзьями». «Всякие разные — это кого вы имеете в виду?» — спросила она. «Разберёмся по ходу следствия. Страшилин Андрей Аркадьевич». Толстяк широким чистым мужским жестом протянул Кате пять. Катя, слегка опешив, руку ему пожала. «Только если будете ныть и падать в обморок, лучше сразу ноги в руки и назад, на Никитский», сказал страшили, наглядывая её поверх очков. «Не станет она ныть, и в обморок тут особо нечего падать. Чисто сработано». Эксперт Сиваков, снимая использованные резиновые перчатки, снова появился на авансцене. «Привет, Екатерина». «Ой, здравствуйте». «А что здесь случилось-то? Я в сводке читала разбойные нападения на коттедж, и вроде как убили хозяина». Тяжкие телесные, голову разбили, но он жил ещё несколько минут после нанесения ударов. С момента смерти прошло от 16 до 20 часов. Да, поздновато его обнаружили. «Полдня тут в доме пролежал бедолага», — сказал Сиваков. «Проходи в дом, полюбуйся. Труп у книжных стеллажей». Катя робко зашла в дом. Уютно. Тот, кто здесь жил, имел достаток. Терраса, кухня с гарнитуром. Дубовая классика. Но на мебели и вещах налёт пыли. Тут, видно, редко убирались. И пол особо не мили. Сор на полу, покрытым ламинатом. С террасы лестница на второй этаж. Но на ступеньках стопки старых журналов и газет. Видно, наверх особо не поднимались. Жили внизу. Справа вход в небольшую комнатку с кроватью, это спальня. А прямо двери в просторную гостиную, занимающую основную площадь коттеджа. Катя увидела камин. Из потухших углей что-то торчало, и возле работал эксперт. Она перевела взгляд: книжные стеллажи, не новый массивный диван, кресло. Справа у двери плетеное кресло, и оно опрокинуто. Домашние тапочки, засаленные клетчатые. Ноги в тёмных брюках и серых носках. Труп на полу у книжных стеллажей. От Кати его заслоняли работавшие эксперты. И справа участок пола был прикрыт полиэтиленом. «Кого убили-то?» — тихо спросила Катя. «Как и написано в вашей сводке. Хозяин коттеджа. Илья Ильич Уфимцев, пенсионер. Судя по паспорту. Документы в доме нашли. Не похищены они. Ему 77 лет». «Проживал тут, в посёлке, постоянно. А не только в весенний-летний период». «Что ж, в таком доме можно жить. Здесь у них газ, стационарный водопровод, горячая вода, городской телефон, все удобства». Это заявил Страшилин, словно обвиняя, что владелец слишком хорошо устроился. «Ограбление?» — спросила Катя. «Смотрите сами, делайте выводы. Похоже это на ограбление». Катя оглядела комнату ещё раз. Кресло перевёрнуто, а это да. Лёгкое плетёное кресло-качалка. Но вся остальная мебель на месте. Книги с полок не скинуты, ящики в шкафах и на кухне не выдвинуты. В вещах особо не рылись. «Не очень. А что в камине?» «Настольная лампа с мраморной подставкой», — ответил Сиваков. Судя по всему, именно ею потерпевшего и ударили дважды по голове. «Один удар в лицо и один сбоку. Увы, не порадую вас тем, что нападавший был левшой. Зацепка была бы, да. И какая, как в детективах. Но нет, нападавший обычный правша. Удары нанесены с большой силой. Да, из особых соображений, нападавший примерно одного роста с потерпевшим или чуть ниже. У убитого рост высокий, но он старик, судя по всему, сильно сутулился. Горбился» спина уже плохо держала. «Ударили, а потом лампу сунули в камин?» — уточнила Катя. «Хотели избавиться от отпечатков. Что ж, всё гениальное просто. Избавились. Лампа успела сильно обгореть, прежде чем огонь в камине потух». Абажур полностью сгорел. «Ну, есть хоть что-нибудь?» — обратился Сиваков к работавшему у камина эксперту. Тот отрицательно покачал головой. «Нет образцов, пригодных для идентификации». «Заберём в лабораторию», — сказал Сиваков Страшилину. «Я жду от вас результатов вскрытия». «Я знаю, что вы ждёте», — ответил Сиваков. «Я труп забираю. Хочешь полюбоваться, Екатерина?» «Ой, нет, спасибо». Катя оглянулась на место у стеллажей, которые продолжали загораживать эксперта. Ноги. Старческие ноги в серых носках и старые тапочки. Он один тут жил. А где его семья? Выясняем, отрубил Страшилин. Слушайте, вы много вопросов сразу задаете. Вы ведь репортер пресс-центра. Но прислали вас сюда не статью писать, а помочь прояснить некоторые вопросы. Хотя я не очень понимаю, почему именно вас сюда, как десант на парашюте спустили. Я тоже не очень это понимаю пока, Андрей Аркадьевич, тихо сказала Катя. «Простите за назойливость, но можно ещё спросить, где именно стояла лампа?» «А где бы вы её сами поставили, чтобы было удобно?» Катя прошла в центр комнаты. Диван, журнальный стол, кресло. Уютный уголок. Она наклонилась и поискала глазами у плинтуса розетку. Вот она. «Правильно. Слепой бы догадался», — хмыкнул Страшилин. Старичок любил сидеть в кресле под лампой книжечки читал. А потом его по башке шарахнули, этой самой лампой. Документы из дома не пропали, насчёт ценностей будем выяснять. Сядьте на диван. «Что?» «Там книга на столе. Собственно, из-за этого, как я понимаю, вас сюда и направили. Последнее, что он читал перед смертью, когда к нему пришёл визитёр». «Он, получается, сам пустил в дом убийцу?» — спросила Катя. Следов взлома нет. А ключом могли открыть? Ничего там этого нет. Он дверь открыл сам. И калитку тоже. С калиткой, впрочем, надо ещё разобраться. Выходит, этот Уфимцев знал своего убийцу? «Слушайте, девушка, сядьте на диван, закройте хоть на минуту рот и вникните. Там книга, которую он читал. Я хочу знать, что всё это значит». «Что вы так с ней разговариваете?» — скинулся «Сиваков». «Это что за тон?» «Всё, всё», — Катя смиренно подняла руки. «Я сейчас всё почитаю, что нужно. Можно будет вам потом позвонить по результатам вскрытия?» — спросила она у Сивакова. Тот кивнул, смерил страшильно испепеляющим взглядом и удалился в сторону трупа, который собрался забирать в морг. Катя скользнула на диван, на жёсткий, кресло напротив продавленное с засаленной подушкой. Судя по всему, излюбленное место хозяина в этой комнате — Толстая книга в коричневом переплёте раскрыта примерно на середине. Страшилин протянул ей резиновые перчатки. Катя молча взяла их и натянула. Только так можно касаться сейчас этой книги. Потому что она вещдок. Но почему? Она снова оглядела комнату. Чего-то ей пока не говорят. Ни этот Страшилин, ни Сиваков. Что-то тут есть, что-то не так. И от неё это пока скрывают. Она посмотрела на название книги. Библия. Потерпевший уфимцев читал Библию. И блудили они, блудили в своей молодости. Там измяли груди их, и там растлили девственные сосцы их. Труп старика эксперты упаковали в чёрный пластиковый мешок. В комнату вкатили носилки. Труп погрузили на них и повезли к входной двери. Катя была рада, что она не видела лица убитого. Она хотела запретить себе даже оглядываться сейчас, пока носилки скрипели, преодолевая порожек между комнатой и террасой. Но всё равно оглянулась. Последний траурный катафалк. Агола блудила с любовниками, потому что они спали с нею в молодости её и растлевали девственные сосцы её и изливали на неё похоть свою. «Библия открыта на 23-м стихе книги пророка Иезекииля», — сказала Катя. Пророк повествует о сёстрах одной матери, о Голе и о Галиве, считая их блудницами. Тут на странице я вижу отметки, судя по всему, ногтем их делали. «Весьма живописное описание порока». Страшилин смотрел на неё поверх очков. «Не находите, что выбрано старичком для чтения весьма пикантная история?» Стих 23 даёт метафорическое описание Андрея Аркадьевич. «Фактически, пророк Езекииль имел в виду под сёстрами Оголы и Огаливой два библейских места, два города, погрязших в разврате с иноземцами. Где такое сказано? В комментариях к книге пророка Езекииля. Но потерпевший не комментарии читал. Он читал эти вот абзацы, про измятые груди и излитую похоть. Может, он как раз дошёл до этого места. А не специально его выбрал из всей Библии? Катя молчала. «А что тут скажешь?» «Нет, что-то не так. Что-то нечисто со всем этим убийством. Они тут говорят убийство, но сразу оговариваются. Тяжкие телесные со смертельным исходом. Но пока никак это ей не поясняют. И что Страшилин так прицепился к этой книге, к 23-му стиху?» «Ну, какие у вас соображения? Я жду», — нетерпеливо бросил Страшилин. «Есть какие-то догадки на этот счёт?» Насчёт Агола и Оголива? Нет. Ладно, хоть быстро пояснили, кто это такие. Я так понимаю, что пока очень мало информации. Осторожно заметила Катя. Ей совсем не хотелось выглядеть дурой перед этим чёртовым следователем, похожим на нотариуса из Сити. В общем, если хотите, можете быть свободны. Мне уезжать в Главк? Я вас тут более не держу. Но меня послали к вам помогать им. Катя встала с дивана, стянула резиновые перчатки. «Запретить вам здесь находиться и участвовать я не могу». «Андрей Аркадьевич, я...» «Ладно, не обращайте внимания. У меня паршивое настроение с утра. Со всеми лаюсь, как пёс цепной». Страшилин снял очки. Без них он выглядел гораздо моложе, но он тут же выдрузил их снова на нос. «Квадратный и толстый человек, нелюбезный». Катя с тоской поняла, они никогда с ним не сработаются. «Если мало информации, надо её добывать, а тут никто ни черта не делает», — подытожил Страшилин. «Есть свидетели, соседи. Сейчас мы ими и займёмся». «Мы? Вас же приставили ко мне? Ох, начальнички!» — Страшилин покачал головой. «Не приказывали в цивильных рамках меня стараться удерживать?» «Нет, мне ничего такого насчёт вас не говорили. Вы старший следственной оперативной группы. Я, правда, очень сожалею, что начальника криминальной полиции полковника Гущина с нами сейчас тут нет». «Старый болван мне только бы палки в колёса ставил», Страшилин указал на дверь. «Прошу». Они вышли из коттеджа, в котором остались лишь эксперты. Страшилин снова указал, как полководец, теперь уже через участок на соседний дом». «Хозяйка только что из Москвы на машине вернулась», — сказал он. «Балашова. Сначала опросим её». «Балашова его мёртвым обнаружили, да?» «Нет, но начнём опрос именно с них». «Почему?» «Да потому что они вчера смылись отсюда. Первые что, как и почему к тем, кто смылся. Вы не находите это правильным с тактической точки зрения?» «Не знаю. Нет». «А забавным?» Нестрашилин впервые улыбнулся, совсем притихшей Кате.